Глава 25 Вика недолго выбирала себе жертву своего очередного ограбления. Теоретически, у нее было много путей для быстрого обогащения и самый простой – начать подделывать банковские векселя – Благодаря познанию магии Попаданка мгновенно поняла как суть создания знаков, так и порядок их абсолютно точного копирования. Но как бы Вика ни старалась себя убедить, что с волками жить по волчьи выть, что не стоит сохранять в себе этические императивы гуманной эпохи, когда попала в мир крайне жестокого, мрачного и кровавого средневековья и что цель оправдывает средства, У нее так и не получилось добиться оптимального с точки зрения разумности результата стать циничной, эгоистичной и жестокой стервой. Переделать свою суть оказалось делом невозможным. Что-то изменить в себе, как-то откорректировать поведенческие стереотипы – да, но кардинально нет. Может быть, когда-нибудь потом… Поэтому разорять ни в чем не повинных несчастных банкиров Вика пока не собиралась, как и грабить казну узурпатора Дамана. Правда, во втором случае мотивация была иной. Утащить накопленные герцогами въежскими деньги означало, по сути, забрать их у урании, потому что неизбежность скорого падения домана была очевидна во вьеже уже всем. Таким образом, у попаданки остался выбор всего из двух кандидатов. Из мэра, отца хитрого ренегата Оззи и графа Араша, отца Неллиного мучителя. И ее взор пал на графа по простой причине. Денег ей в ближайшее время, с учетом намечаемого военного похода, потребуется много. А мэр, как бы много он не нахапал себе на взятках и откатах, все же по богатству не мог сравняться с владетелем богатого графства. «Нелла, разреши, я с тобой поеду», спросил Руди утром еще до завтрака, помогая Вике ухаживать за Сивкой. «Я теперь могу тебе и в бою помочь». Он увидел, как иронично изогнулась бровь у его подруги и бывшей хозяйки и грустно вздохнул. «Я ведь еще ни разу в своей жизни не был за городом. Разреши!» Нелла тоже никогда не бывала за пределами Вьежа и всегда мечтала когда-нибудь побывать в лесу или сесть на корабль и уплыть далеко-далеко, забрав с собой Гнеша. Эти мечты несчастной девчонки так и лежали нераспакованными в памяти новой хозяйки этого тела, и загрузились в сознание только после грустных слов Рудия. А ведь в Овье таких людей немало, кто ни разу в своей жизни не дышал чистым воздухом лесов и полей. Вика посмотрела на бывшего раба и положила руку ему на плечо. «Извини, руди но мне и в самом деле нужно отправляться одной. Ты мне будешь обузой. Не обижайся, а пойми, но я тебе обещаю» что ты, если захочешь, сможешь объездить всю Алернию. А может, ты желаешь совершить кругосветное путешествие? А, Руди?» Она засмеялась от мечтательного выражения его лица. «Впереди целая жизнь, успеешь!» Город Араш, столица одноименного графства, находился всего в трех с половиной десятках лиг к северо-востоку от Вьежа и Вика рассчитывала управиться со своим делом за пару дней. День туда, ночи работа и день обратно. Впрочем, уже наученная опытом, что планы могут очень легко подвергаться изменениям, конкретного срока своего возвращения не назвала. «Ты хоть до восьмого дня-то вернешься?» спросила ее Жела за завтраком. «Мы одни в храм единого как-то стесняемся идти». Мы и в прошлый восьмой не пошли без тебя. «Так надо было со мной. Я там уже много раз молился», – возмутился Гнеш. «Нелла, я им говорил, пойдем со мной». А они не захотели. И я с макрами ходил, орудий с жилой. Все чего-то боятся. «Мы не боимся». Вика прекрасно понимала друзей. Будучи рабами, считаясь чем-то вроде скота, они не имели права посещать храмы. А сейчас это стало для них почти обязанностью, вот только оба явно рабели и волновались. «Если вдруг я задержусь», — сказала она, — «то и правда идите вместе с макрами. Гнеш, передашь дяде и тете, что это я их попросила». Дорога до Араша шла густыми лесами, к тому же, в отличие от вертихвостки Налии, чьи егеря постоянно проводили рейды в поисках и вылове работников ножей и топора, граф Араш, по всей видимости, больше внимания уделял интригам в герцогском дворце, чем наведению порядка на собственной территории. Из-за этого, несмотря на довольно короткое расстояние между столицами герцогства и графства, путешествие тут считалось небезопасным. «Ты куда в одиночку-то?» Попыталась вразумить ее высокая и дородная наемница из охраны обоза, также в это утро выдвигавшегося из въежа в направлении на северо-восток. Присоединяйся и спокойно доберешься. Сейчас очень неспокойно. Лесные грабители в последнее время совсем распоясались, а нас три десятка и два мага не рискнут тронуть. Спасибо, но я везучая. Вика легкомысленно отмахнулась от доброжелательного предложения и ускорила свою сивку, обгоняя колонну повозок. С караваном она могла бы и не добраться за день до цели, а в одиночку легко. Сивка при мягком и дозированном наложении на нее малого исцеления могла резво бежать и четыре десятка лик. Умница и красавица. Нечаянная покупка Вики очень нравилась. Да, не байк, к тому же с хитринкой, Всегда лукаво косит глазами и специально раздувает бока, когда хозяйка надевает на нее седло, зато все понимает, когда с ней разговаривают, и даже пытается что-то советовать. Иногда вики так и в самом деле казалось. Знаменитые арашские нивы, с которых собирали почти половину урожая зерновых в Ерского герцогства, находились севернее столицы графства. А в этих местах, по которым сейчас двигалась девушка в силу обстоятельств, сменившая двухколесный транспорт на четырехногий, леса росли настолько густые, что ехать через них в стороне от дороги, как это она делала в Аминских землях, было невозможно. Нет, и тут встречались лесные дорожки, тропы и просеки, но они попадались крайне редко и к тому же уводили вглубь чащобы, что путешественницу не устраивало. Сивка бежала резвой рысью и без викиных подсказок, сама обходя ухабы, которыми эта дорога изобиловала даже больше, чем Аминский тракт. Девушка рассчитывала сделать только один привал на обед. По ее прикидкам, она должна прибыть в Араш-Гонга за три до наступления сумерек. В отличие от предыдущей ее поездки, в этой ей не приходилось постоянно кого-то обгонять или кого-то пропускать вперед. Движение здесь было крайне редким и только большими обозами с внушительной охраной. Лишь через три гонга после выезда из Вежа ей навстречу попался большой караван. Его охрана посмотрела на одинокую наемницу с удивлением, смешанным с подозрением но вступать в разговоры не стал никто. Она уже собиралась начинать присматривать себе место для привала, как заклинанием дальновидения обнаружила в трех лигах впереди подозрительное скопление трех с лишним десятков людей неподалеку от дороги, буквально в сотне шагов, а пара из этих незнакомцев находилась непосредственно на дороге не надо было быть раденовским мыслителем чтобы понять что там за публика ее впереди ожидает гаишников с ротарами в этом мире не существовало да и не собирались коллеги здешних работников дорог в таком количестве придется нам с отдыхом повременить подруга дней моих суровых сообщила вика неприятную новость сивки Та в ответ фыркнула и, немного повернув голову, укоризненно посмотрела на наездницу. Когда дорога после очередного поворота пошла в горку, то в полулиге, где ей предстояло переломиться вновь вниз, Вика определила магией скрывшихся в кронах деревьев наблюдателей. Какой-то знак своим подельникам они дали наверняка, потому что находившиеся в глубине леса люди начали большей своей частью двигаться к дороге. На месте остались 18 человек, насчитала она, а на встречу с ней пошло 13. Несчастливое число. Среди последних был даже маг, хоть и слабенький. Впрочем, никакой опасности для нее эта встреча не несла. На попаданке был наложен динамический щит, и она всегда могла сформировать мощнейшую сферу, хотя никакой нужды в этом на данный момент Вика не видела. Для того, чтобы слабосилок мог ей хоть чем-то навредить своей магии, ему надо было приблизиться к ней на полтора десятка шагов. «Далеко путь держим!» – громко спросил вышедший на дорогу здоровый мужик в приличном стальном доспехе и с мечом в руке перегородив ей путь. Ему бы еще щит в руки и шлем на голову, подумала Вика, и был бы вылитый средневековый рыцарь. Остальные разбойники, как их предводитель, улыбались, но стояли по бокам от дороги. У двоих из них, как и у той пары, что продолжала скрываться на деревьях, имелись при себе взведенные арбалеты, но направлять их на свою жертву они не спешили. Преимущество над одинокой наемницей было для них очевидным, наивное. А в чем, собственно говоря, дело? Остановившись в полусотни шагов от атамана, Вика заскочила с сивки и пошла не спеша вперед. Скорость я не превышала, сплошную не пересекала, спиртное не употребляла. Дыхнуть? Спешилась она по простой причине. В отличие от нее, четырехногая подруга могла и пострадать от какого-нибудь арбалетного болта. Эта Вика и без всякого щита может легко уклониться. «Шуткуешь?» – догадался разбойник по ее тону о смысле сказанных слов. «Мы тоже любим шутить, особенно с такими молодыми и красивыми». Самому хватать девушку-атаману, видимо, было не по чину, поэтому навстречу вики двинулись трое ухмыляющихся его подручных. Как бы молодо и красиво она ни выглядела, все же наличие у нее меча и доспехов наемницы на ней заставляло разбойников проявлять предосторожность, и мечи они в руках держали крепко. «Бросай оружие на землю, тогда уйдешь живой!» посоветовал один из подходивших, самый молодой. «Немного только побалуемся, но тебе понравится, не бойся, и лишнее у тебя заберем», – засмеялся второй. Третий шел молча, но просто светился от предвкушения удовольствия. Эти разбойники нисколько не походили на того заморенного и обросшего крестьянина, чей повешенный труп Вика видела на Аминском тракте. Здешние ребятки были хорошо вооружены, прилично одеты и вполне упитаны. вики даже вспомнилась к месту характеристика, которую Игорь давал пойманным им карасям. «Нажористые», – всегда хвастался он, рассказывая про успехи очередной рыбалки. «Вот и про этих разбойников вики хотелось сказать «ножористые». «Я лучше по-другому поступлю», – улыбнулась она. Ее меч по своим характеристикам мог уступить разве что выдуманным фантастическим лазерным мечам джедаев, и добилась такого качества своего оружия Вика сама, ну еще и с помощью рудия. Бывший раб почти два дня точил сталь клинка, пока тот не стал острие скальпеля, А затем Вика укрепила сталь, напитав конструкт, как иногда выражались в ее родном мире, «со всей дури». И сейчас меч показал себя во всей красе. Да и как ему было себя не показать, если он оказался в руках, получивший способности мастера-мечника-пападанки, Выхватив клинок из-за спины, Вика мгновенным ударом отсекла кисть руки, державшей оружие у того, кто так смачно выражал вслух желание побаловаться с девушкой, не останавливаясь ни на секунду, а только присел для удобства, перерубила в коленях обе ноги самому молчаливому из этой троицы, а того, кто первым предложил ей бросать оружие, она со свистом встала разрубила немного наискосок от шеи до паха на две половины. От фонтанов, брызнувшей из обрубков крови, Вика, чтобы не запачкаться, ловко уклонилась и также неспешно продолжила движение к оторопевшему главарю. Для того, чтобы прийти в себя, разбойникам потребовалось совсем немного времени, и в нее Полетели болты, которые попаданка легко отбила мечом, даже не останавливаясь. Остановилась Вика только когда подошла к побледневшему и впавшему в полный ступор атаману на три шага. «Документы у меня тоже все в порядке», – вежливо уведомила она его, заметив краем глаза, как поначалу медленно пятившиеся спиной разбойники «Начали резво разбегаться. Так, может, я уже поеду?» Убивать остальных бандитов, тем более гоняться за ними по лесу, у Вики не было никакого желания. Вот если бы новая подруга Урания смогла уговорить ее стать графиней Араш, тогда бы она, пожалуй, и побегала. А так, пусть новый владетель которого подберет герцогиня в Ежское после казни нынешнего графа, сам старается избавлять свои земли от разбойников, она никому не нанималась. ты «Ты кто?» – наконец смог открыть рот атаман. «Не узнал, что ли? Я Зена, королева воинов. Только не говори, что ни разу про меня не слышал». «Я тогда тебе тут же голову сниму, не веришь?» «Верю», – кивнул тот, – «слышал про тебя». Вика едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. Явно нервная. Адреналин зашкаливал сильнее, чем после гонок на байках на спор по Можайскому шоссе. Как бы еще умудриться маньячкой кровавой не стать. «Зачем тогда?» – спрашивал. «Сам, что ли, не мог догадаться?» «Ладно, живи пока, скажи этим», – Вика кивнула подбородком вверх, «пусть слазят и уберут эту падаль с дороги, и учти, я завтра, скорее всего, назад поеду, и для твоего здоровья будет лучше, если я тебя здесь не увижу, понятно?» Главарь разбойничей шайки оказался весьма понятливым. Пока Вика возвращалась к Сивке, Тот уже сам лично с мигом слетевшими с дерева наблюдателями оттаскивал трупы тела двоих помирающих от потери крови разбойников к деревьям. «Не мучайся вопросом», – сказала она Сивке, запрыгивая в седло, что получилось у нее уже почти по-ковбойски. «Я сама не знаю, почему и этого придурка не кончила, но, видимо, еще есть какие-то пределы моей кровожадности». Слишком много убивать мне, наверное, вредно. И так вот уже с лошадью разговариваю. Вперед, моя ласточка!» Сивка с места набрала прежнюю скорость. Прощаться с атаманом и его двумя помощниками Вика не стала. Проехала примерно две лиги, когда перед ней оказалась речушка, мелкая, с каменистым дном и прозрачной водой. Дорога заходила в реку и выходила из нее без всякого моста. «Вот здесь и остановимся», – вслух произнесла Вика, «только чуть выше по течению, а то помощников у нас с собой нет». Речка и большая поляна, вытянутая вдоль неё использовались для стоянки многими и часто, что привело к сильному загрязнению этого места. Самой чистить себе пятачок до обеда и водопоя для сивки вики не хотелось, поэтому они отправились прямо по воде метров на сто вверх, где удалось найти удобное пристанище. Несмотря на случившееся с ней дорожное происшествие, к городу Вика подъехала практически в запланированное время. Араш оказался похож на уже виденный попаданкой гремучий, только побольше раза в три – и в такой же степени вонючее и грязнее. Можно теперь было утверждать, что ей в какой-то степени даже повезло, что при попадании она очутилась во въеже, где даже трущобы выглядели и пахли приличнее, чем центральные улицы таких городов, как Араш или Гремучий. «Ты зря сюда приехала, если рассчитываешь на контракт!» сообщил ей скучавший возле ворот стражник, пока его товарищ издевался над семьей крестьян, расшвыривая жалкий скарб телеги которую тянула полудохлая больная лошадь. «Все ваши, наоборот, во въезж едут, или в глен «Да я по своим делам», – улыбнулась Вика. Препятствий для въезда ей никто не чинил, и мзды никакой не взяли. Платили при въезде в город только те, кто собирался в нем что-либо продавать. Не брали денег даже за транзитные товары. В этом смысле королевство Датар было весьма продвинутым для Средневековья. Как обстоят дела с дорожными и граничными поборами в других государствах, Вика еще не выясняла, ей пока это было ни к чему. «Эй, не подскажешь, где тут можно гостиницу поприличней найти?» Спросила она у паренька примерно ее возраста, стоявшего за со сдобой и сладостями и вылупившимся на нее, как только увидел. «А ты к нам надолго?» – в ответ поинтересовался он. «Очередной влюбчивый полбес! Недели на три, может четыре. Устраивать «Динамо» по поданке было не вновь даже в новом мире. Так что насчет гостиницы?» Парень повернулся, открыл находившуюся за его спиной дверь в двухэтажный дом и прокричал «Катула, иди сюда!». Через какое-то время из дома появилась очень пожилая рабыня. Посмотрев на парня, затем на Вику сделала правильный вывод «Отца нет, решил смотаться?». «Катула, пожалуйста, поторгуй тут за меня, я быстро, только провожу девушку до гостиницы и обратно». «Знаю я твои быстро», – буркнула рабыня, но дверь в дом за собой закрыла. «Смотри, хозяин придет раньше тебя, опять ругаться будете. А чем для тебя это может закончиться, не хуже меня знаешь». «Знаю», – хохотнул парень и, поцеловав в щеку рабыню, протиснулся между краем лотка и стеной дома. «Я провожу, а то объяснять долго». «Сама понимаешь, наш город большой, говорят уже 15 тысяч жителей. А тебя как зовут?» «Таня». Называться в данных обстоятельствах зеной королевой воинов Вика посчитала ненужным. Главное, чтобы там хотя бы мыльня была. Работа работай, но после дороги необходимо привести себя в порядок. Вика никогда неряшливой не была и становиться не собиралась. Там целая баня на заднем дворе, обрадовал ее кандидат в ухажеры.